2896 год от Великого Исхода. Девятнадцатый день месяца Агнца. Арция. Фло. Искать лучше всего там, где потерял, а не там, где светлее. Александр Тагера пропал недалеко от гразы. Рафаэль туда и отправился. Деревья еще не покрыли зеленью, а пробивающиеся кое-где ростки крапивы по утверждению крапивника ничего не соображали. Пока крапива не начнет жечься, разговаривать с ней бесполезно, и она годится разве что на корм козам. От грангио до грозы было не так, чтобы далеко, можно было не спешить. Крапива вырастет только тогда, когда вырастет, а до этого можно рассчитывать лишь на глаза и уши. За месяцы вынужденного сидения в грангио Ритакерна научился по своему желанию делать то, что раньше у него выходило случайно. Так что внимание они с серпентом не привлекали. Рафаэля его новое умение одновременно и радовало, и бесило. Да, это было оружием, но каким-то нечестным. Байланта не должен стрелять в быка из арбалета и скрывать свое имя. Но не искать же Александра, размахивая родовой сигной. Раньше Рафаэль болтал, пел и смеялся. За зиму он научился молчать и слушать. Люди его не то чтобы не видели, но не замечали. И он мог слышать все, что говорили, хоть говорить в и стали намного меньше. Страна встречала весну в глубокой уверенности, что все плохо, а любые перемены будут лишь к худшему. Про Александра почти не говорили. Вспоминать добром боялись, а злом было не за что. Про нового короля и его родичей тоже помалкивали. Хвалить было не за что, Ругать и сплетничать опасно. Арция погасла и сломалась, как отец после болезни Ренаты. Люди глядели настороженно, не засиживались в общих залах, стараясь побыстрее проглотить заказанную еду и убраться от греха подальше. Керна привык к настороженному унынию, и развеселая компания, пьющая за здоровье короля и королевы в харчевне «Мечта путника, его изрядно удивила. На первый взгляд это были люди как люди. Судя по одежде, зажиточные мещане, довольные жизнью и собственными персонами. Их шутки и здравицы казались неуместными, как пляски на похоронах. Но перу еще было дело до косых, угрюмых взглядов. Сначала Рита решил, что гуляки наняты, чтобы вызвать ссору и выявить недовольных. Но присмотревшись, понял – они те, за кого себя выдают на повидал немало простолюдинов, влюбленных сначала в герцога эстре, а потом в короля, чтобы ошибиться. Байланта всегда верит своим глазам, даже если то, что он видит, ему не нравится. Осенью Рафаэль полез бы на рожон. Сейчас он сидел и смотрел, пытаясь понять, чем унылый и жадный ублюдок расположил к себе, в общем-то, славных людей. Маркиз Гаэтана сдержался, но закусывающий за соседним столом человек в зелёном, судя по всему, лесничий, не выдержал и громко буркнул. «Нашли за кого пить. Кошкин сын вас же подчистую к осени обчистит!» «Много ты понимаешь!» — беззлобно откликнулся один из мещан. «Налоги — это временно! Надо же от врагов защищаться! Сообщников горбуна ещё не всех выловили!» погоди погоди поднялся лесничий это ты о покойном короле да какой он король убийца и негодяй детей малых и тех не пожалел чтоб набрать нейтрону сесца жену отравил чтоб на племяннице жениться совсем стыд потерял ты думаешь что несешь подстилка кошачья это ты думай дубина зеленая все знают что горбун убийца и что без пьера арция бы пропала Рафаэль не верил своим ушам. Гуляки за Тартю готовы в огонь и в воду. Лесничий был один, но он явно устал молчать и прямо-таки лез в драку. Трактирщик был смертельно перепуган то ли тем, что его заведение разгромят, то ли тем, что его сочтут сторонником свергнутого короля. Остальные молчали. «Ты прежде, чем глотку рвать, узнал бы, как дело было!» — надрывался сторонник Тартю. «А ты знаешь, да, осёл безхвостый. «Знаю. Это все знают. Про то, как было, театр показывает». «А ты поверил, так тебе правду и покажут». «Именно, что покажут. При горбуне ты театр видел?» «А почему?» «Потому что он правды боялся. А Пьер не боится. Сам за театр платит, чтоб народ видел». «За брехню он платит, чтоб такие дурни, как ты...» И он ее брехню без соли жрали. Да чего ты ему говоришь, в лес коротконогий плотный дядька? Пьер-Пьером, мороже он тебе расквасит. Ишь, как за горбуна держится. Поехали лучше. А ятер вы, люди добрые, все ж поглядите. Он у нас в Кер-Франсуа сейчас, а потом к вам поедет. Вот и поймете, что к чему.